Александра же, с тех пор, как он хранил верность Бель крель Саммер неудержимо тянуло к чему-нибудь новенькому. Он слишком любил женщин, для того, чтобы довольствоваться одной-единственной. Эта свеженькая, пухленькая и кокетливая актриса внезапно пробудила в нем мечты, и он, решившись, предложил ей не ограничиваться исполнением роли в его пьесе. Спектакль прошел без запинки. Даже двусмысленная сцена в четвертом акте между неверной женой и предприимчивым лакеем вызвала аплодисменты. Обрадованная успехом Ида бросилась Александру на шею и расцеловала его. Отныне она готова была играть при нем вдали от глаз публики совершенно другую роль. Тем не менее Александр заметил, что ближе к концу пьесы внимание зрителей начало слабеть. Анисе буржуа с ним согласился и предложил сильно сократить ее. Дюма кротко предоставил соавтору действовать, и Анисе буржуа принялся вычеркивать, убирать, кромсать, почищать. В результате к следующему представлению драма стала схематичной, вялой и бесцветной. После того, как из Терезы убрали подробности, замечая Дюма, пьеса утратила художественную ценность и, сделавшись более скучной, стала казаться длиннее. Как бы то ни было, Александр решил, что она обречена на забвение. Но он не напрасно над ней трудился, потому что благодаря этой пьесе в жизнь автора легкой походкой вошла веселая, живая Ида Ферье. Глава вторая. Холера, беспорядки и любовь. Париж только-только начал забывать о недавних беспорядках, В садах Тюильри снова появились женщины в светлых платьях. Директора театров радовались, глядя на то, как зрители выстраиваются в очередь по окошечек касс. И внезапно спокойствие города было взорвано страшным криком холера. Человек упал, словно подкошенный на улице шуша. За ним последовали другие. Болезнь настигала кого в постели, кого на службе или прямо посреди улицы. Ни один квартал она не обошла стороной. Люди запирались у себя дома, боялись дышать, с подозрением относились к воде и еде. Говорили, что зараза, появившаяся в Индии, через Персию добралась до Санкт-Петербурга, оттуда перекинулась в Лондон, и Франции ее не избежать. Озноб, судороги, понос, заражение крови, тошнотворная слабость, доводящая до агонии, Все симптомы были налицо. А наука была бессильна не только исцелить, но даже и толком определить болезнь. Врачи, метавшиеся от одного умирающего к другому, только и могли что разводить руками и качать головой. Смерть косила людей сотнями, и они в ужасе хватались за домашнее средство и молили Господа о милосердии. Они кричали «Холера! Холера!» Точно так же, как за 17 лет до того кричали «Казаки!» Рассказывает Дюма в своих мемуарах. И продолжает. Болезнь настигала человека у него дома. Двое соседей, уложив его на носилки, несли в ближайшую больницу. Нередко случалось, что больной умирал по дороге, и его место на носилках занимал один из носильщиков, а то и оба. Болезнь поражала в первую очередь бедных но не щадило и богатых. Сестры милосердия не могли справиться с этим потоком умирающих, и, несмотря на микстуры и молитвы, тоже умирали. Тела складывали по 10, а то и по 20 в мебельные фургоны. Священники довольствовались тем, что служили панихиды за всех одновременно, а добровольные могильщики не успевали засыпать общую могилу от одной доставки до другой. Поскольку за всякое всенародное бедствие на ком-то должна лежать вина, в предместях поговаривали, что правительство, стремясь избавиться от излишков населения, подсыпало яд в фонтаны с питьевой водой и в кувшины виноторговцев. То здесь, то там можно было увидеть, как обезумевшая толпа без суда убивает какого-нибудь несчастного, заподозренного в совершении этого преступного деяния. На 14 апреля... Семь тысяч умерших, 13 тысяч помещены в больнице. О, кому довелось видеть Париж в эти дни, напишет Дюма, никогда не забудет это беспощадно-синее небо, это насмешливое солнце, безлюдные проспекты, пустынные бульвары, улицы, по которым тянулись катафалки и бродили призраки. Александр надеялся на свое могучее сложение, которое должно было помочь ему устоять перед поразившей Францию болезнью. Среди всеобщего бедствия он больше всего, не решая сказать об этом вслух, сожалел о том, что театры, покинутые зрителями, стоят пустые. Несмотря на все старания Ореля, поместившего в газетах сообщение о том, что по данным медико-санитарного исследования, зрительные залы — единственное место, защищенное от холеры, Парижане предпочитали отсиживаться по домам, наглухо закрыв двери и окна. Однако Александр не желал сидеть, сложа руки и ждать, пока закончится эпидемия. Он считал, что сочинительство лучшее средство холеры. Другие жили, устремив взгляд в сторону больницы. Он же предпочитал смотреть в сторону театра. Несколькими неделями раньше он познакомился у Фермена с Каролиной Дюпон актриса, исполнявшей в комедии «Францесс» роли субреток. Эта умная и привлекательная женщина, которая улыбалась такими розовыми губами и такими белыми зубками, добилась от барона Тейлора согласия на бенефис.